Глава девятая Человеческая красота Капли дождя по земле, Призраков тени во сне, Ветер замел все следы, будто и не был здесь ты. Наушник в ухе убаюкивал монотонным звуком клавиш пианино. Солнце скрылось за облаками, Ветер тихо шумел в траве, и где-то неподалеку дроиды, пчелка и шмель совершали рутинный обход периметра. Местные уже несколько недель рассказывали о появившихся в этих краях волках, и лишняя осторожность не помешает. Тем более, когда так и тянет вздремнуть на покрывали после тяжелой работы в поле. Ростислав жевал колосок и провожал взглядом облака Аргуса, плывущие в голубом небе над ним, и мысленно устремлялся следом, позволяя монотонному женскому голосу убаюкивать его песней. «В мире жуков и стрекоз, пеплом и ржою порос остров гротескный и стальной, человеческой язвы рост. Именно здесь, на далекой от всего человечества планете, он мог вздохнуть полной грудью и почувствовать аромат свободы. Он находил его в колышущейся на ветру пшенице, В луговых цветах и просто в воздухе Аргуса, который до сих пор не знал многократно превышенных значений углерода, что являлось нормой на Земле. Лучший мир для своей семьи. Именно ради этого он променял родную планету на далекую космическую целину. И, как водится, упорство и труд воплотили его мечту в реальность. Реют дырявые флаги под небом. Полиэтиленового царства гербы. Все кончено в мире подлунном, для существ под названием «мы». А в мире берёз и ольхи всё так же, как в прошлые дни, цветет удивительный сад. Когда-то землёй мы назвали тот сад. «Думаешь, она была права?» «Угу». повернулся к дочери, которая сидела в позе лотоса и открывала бутылку воды. На ней были надеты футболка и джинсы, а также его ковбойская шляпа, которая скрывала глаза девочки. «Я про эту тетю. Думаешь, она права, что миру станет лучше без нас, без людей?» Задала свой вопрос Рада, после чего сняла наушник и сделала глоток. Отец с гордостью посмотрел на не по годам зрелую дочь и произнес. «Но для чего-то же мы здесь появились?» «А что, если мы вовсе не часть природы? Мы ведь не можем жить в ней просто так. У нас нет толстой шкуры и меха, как у волков. Нет клыков и когтей, как у медведя. Сразу после рождения ребенок не может встать на ножки и пойти следом за мамой. Мы ведь на самом деле не отсюда, папа». «Откуда тогда?» — усмехнулся Рост. «Из пробирок зеленых человечков?» «Не знаю», — нахмурилась девочка. «Но мы часто делаем плохо для природы и мира». «Я бы не был так категоричен», — сказал отец. присев рядом с ней, после чего приобнял дочку и шутливо спустил шляпу ей на носик. «Понимаешь, звери могут только приспосабливаться к природе. А люди природу наоборот, преобразуют. Можно сказать, что мы просто единственные садовники в этом райском саду». «А инопланетяне?» — с надеждой спросила девочка, подняв на него свои большие глаза. «Их никто не видел», — развел он руками. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, не все люди вредят природе, мы же не такие. На месте нашего поля был лес, ликующе вставила девочка, поняв, что смогла подловить его. В нем жили разные звери, птицы, а потом прилетели колонисты и срубили все деревья. Верно, и посадили здесь пшеницу, потому что иначе мы бы не выжили, Рада. Нам приходилось губить часть природы, чтобы обеспечить нашу семью едой и кровом. А если таких семей много, тогда природы на всех не хватит и мир зачахнет». «Тоже верно», — задумался Рост, пытаясь найти компромиссный выход из их разговора. «Выходит, это правда», — мрачно произнесла девочка. «Мы уничтожаем все, чего коснемся». «И зачем я послушался и включил себе свой плейлист?» Усмехнулся Рост. «Потому что мой плеер разрядился, и мне стало скучно. Зато теперь тебя волнует древнейший философский вопрос. Почему мы такие, какие мы есть? И почему мы не можем жить в гармонии с природой?» «Угу. И почему ты так быстро взрослеешь, дочь?» Рада широко улыбнулась. «Потому что живу на отдаленной планете вдали от всего человечества. И это факт». Но нам ведь хорошо вместе, а? Да, только мамы не хватает. Рост вскинул бровь. Она же дома сейчас. Печет блины. Кстати, а не пора ли нам уже возвращаться домой? Мне живот урчит. Отец хитро улыбнулся дочке, но почему-то не увидел на ее лице той же эмоции, хотя она тоже уже должна была к этому моменту хорошенько проголодаться. Скоро будет вечереть. Время ужина на подходе. Не слышу энтузиазма в голосе. Рада. Мамы нет дома. Она осталась на земле. Капрал снял шляпу с ее головы и внезапно увидел на лбу девочки аккуратное пулевое отверстие. Ты... юрана начала окутываться белым свечением. Я жду вас вместе с мамой на той стороне. И жду уже очень давно. Сказала она, указав на горизонт. Девочка постепенно превращалась в ангела. Ее лицо и ладони испускали свет, который просвечивал даже через одежду. «Ты ведь не рой, правда?» — с надеждой прошептал он. «Если это снова твои происки, сволочь, то я...» Рада коснулась пальцем его губ, отчего по его спине прошел холодок. «Серое облако избавило меня от боли, папа. Освободило меня». Но оно может причинить боль тебе и всем остальным. Я знаю. У вас мало времени. Если ты не спасешь маму, то вы слишком рано вернётесь ко мне, как и все остальные. Все остальные? Ты имеешь в виду землян? Да. Все. Я очень хочу увидеть вас и обнять. По щекам рады прокатились слезы. Но я не хочу, чтобы вы умерли. Снова. Капрал притянул ее к себе, чтобы сжать в объятиях, но его руки вдруг прошли через тело его дочери, словно она стала призраком. Их взгляды встретились. «Я должен спасти маму и всех землян». Девочка кивнула. «Но как мне это сделать?» «Ты знаешь ответ, папа. Все дороги ведут к земле. Туда, где было принято решение захватить Аргус и сделать нас такими». «Нет, ну вы только поглядите на этого самодовольного эксгибициониста!» Капрал открыл глаза и сразу понял, что все хорошо. Шутливый тон ментора являлся тому подтверждением. А еще Ростислав очень четко осознавал, что его память наконец-то вернулась. И теперь он по праву может называть себя именем фермера с далекой планеты Аргус, который когда-то давно имел жену и дочь. И, как оказалось, Его жена Лина до сих пор была жива и даже находилась на земле. Осталось только приземлиться на прародину человечества и начать поиски. Мужчина лежал на холодном полу и с удивлением осматривал нового себя. Разъемы импланты для подсоединения к броне исчезли, скобы, стягивающие шрамы, тоже испарились словно по волшебству. На груди лишь мышцы, кожа и волосы. и никакого разъема для капсул с тор-элементом. Над ним стоял ментор в боевой броне, внушительный и смертоносный на его фоне, и категорически ухмылялся над внешним видом десантника. «Розовый, как младенец! Ты с какой луны свалился, капрал?» «С волшебной, наверное», — задумчиво произнес тот, осматривая свои руки и ноги. «Даже не инвалид». Каким-то чудом остался цел, но игол как сокол. «Сразу скажу, тебе на меня впечатление произвести не удалось». А я и не планировал. «Есть запасные вещи. Не хочу бегать по кораблю ногишом и смущать народ». Ментор усмехнулся и потянулся к вещевому отсеку у себя на керасе, после чего передал Росту квадратный пакет с одеждой. «Самоподгонка. На тебя точно полезет». Премного благодарен. Рост разорвал упаковку и быстро оделся в серый комбинезон, который подогнал под свои габариты специальными хлястиками. Так то лучше. Спасибо. Ну, рассказывай, что там было? спросил ментор, облокотившись к переборке. Да и угадаю, ты снова всех нас спас. Мне повезло, ответил капрал, решив не вдаваться в подробности. но только мне. Он прикоснулся ладонью к груди, внутри которой больше не существовало ядра искусственного интеллекта по имени Бета. Его боевая подруга до последнего момента оставалась с ним и ради спасения 27-го пожертвовала собой, сгорев внутри тела Девастатора. «Да и нам тоже!» — кивнул киберсолдат. «Только это может продлиться не так долго, как хотелось бы». «Ты это к чему?» Мы должны были уже выбраться из-под пространства. Ментор пожал плечами. «Знаешь, я не силен в языке галактидов, во всех этих пиктограммах и значках, но схему нашей Солнечной системы я никогда не спутаю. Так что, думается, мне прилететь-то мы прилетели и даже спрыгнули аккурат перед поясом КСЗ у Юпитера». «Пояс космической защиты?» Его уже достроили? Рост вспомнил ту грандиозную стройку, которую затеяли ВКС ОМЗ в Солнечной системе. В то время еще никто не слышал ни про галактидов, ни про оккупацию Аргуса, и никто тогда не понимал, зачем вдруг военные ни с того ни с сего решили вбухать триллиарды кредитов на средства планетарной обороны. Официальная версия гласила о защите Земли от комет и астероидов. Но та спешка, с которой была затеяна стройка тысячелетия, наталкивала на мысли о скором приближении катастрофы космических масштабов. Как водится, так оно и случилось. Они уже загодя планировали войну с галактидами. «Ты точно с Луны свалился?» — нахмурился ментор. «Уже года три как держит оборону, если учесть наш долгий полет до Торуса?» «И хорошо, что твоя цифровая подруга не додумалась телепортировать нашу инопланетную посудину прямиком к Земле. Нас мигом бы испарили. Можешь передать ей от меня спасибо!» Капрал отвел взгляд. Бета больше никогда не услышит его, как и он ее. «На всякий случай я настроил передатчик своего скафандра на трансляцию сигнала СОС», добавил ментор. «В нашем деле подстраховка не бывает лишней». «Скажи своим солдатам сделать то же самое». Бросил капрал, двинувшись по коридору. «Главное, чтобы сигнал пробился через обшивку корабля. Иначе нас просто собьют». «Погоди-ка». Остановил его ментор, зажужжав сервоприводами скафандра. «Разве Бета еще не подсуетилась на этот счет?» «Ее больше нет». мрачно произнес десантник и снова продолжил путь. «Чёрт!» Наконец, масштабы той катастрофы, в которую они попали, открылись и ментору. «То есть мы заперты в этой консервной банке и остались без единственного пилота? И нас могут сбить свои», — усмехнулся Капрал. «Но нам же не привыкать, правда, ментор?» Киберсолдат ударил кулаком по переборке, но ничего не сказал, решив остаться в одиночестве. Рост шел, куда глаза глядят, не особо ориентируясь в полумраке высоких коридоров. В итоге ноги сами привели его в кокпит, усеянный ранеными бойцами, за которыми ухаживала Рада. Девушка проворно перемещалась от одного солдата к другому, помогая им инструментами из медицинских наборов, которые висели у нее на плече. Десантник самозабвенно наблюдал за ней, пока девушка не подошла к нему, спросив: Ты не ранен, солдат? Нет, рада, со мной все в порядке. Услышав его голос, девушка вздрогнула от неожиданности, а потом будто в первый раз его увидела. Магелан, он самый. Улыбнулся капрал, обняв ее. Только теперь я настоящий человек. Но как? «Что там случилось наверху?» Не понимала девушка. «Уже неважно. Да я и сам не знаю ответов. Главное, что я снова стал тем, кем был раньше. Обычным человеком, а не поехавшим киборгом-убийцей с искусственным интеллектом внутри». «У меня уже голова кругом от всего этого», — призналась Рада. «Но ты прав, это неважно. Ты здесь, рядом со мной». «Значит, все хорошо». «Не совсем», — задумчиво произнес тот, почесав затылок. «Да чтоб тебя! У нас снова проблемы!» — возмутилась девушка. И в этот момент в корпус корабля что-то ударилось.